Дополнительная история. Церемония совершеннолетия. Часть 1. Давайте поговорим о моих сестрах. Норн в последнее время всю себя посвящает работе президента студенческого совета. Большинство студентов уже признали ее как президента студенческого совета Норн Грейрот. Тем более, что число студентов, которые не были свидетелями эпохи президентства Ариэль, все растет.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 что они должны по-прежнему серьёзно относиться к учёбе и самосовершенствованию, как Рокси, быть упорными и целеустремлёнными, как Эрис. Затем слово взяла Лилия, вспомнив молодых Пола и Зенит. О том дне, когда родились мои сёстры. К тому моменту, когда Зенит, подойдя, мягко погладил её по голове, её глаза уже подозрительно блестели. После этого мы приступили к вручению наших подарков. Открывая их, Норн прямо лучилась улыбкой, словно распускающийся цветок.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 Ладно, простите, я соврал, при виде моей улыбки эти парни сразу бросались на утёк. Хорошо, что Сильфи успевала вовремя их перехватить и проводить к Нору, чтобы они могли лично её поздравить. Ребята, вообще-то это было грубо. Из-за всех этих неожиданных визитов куча подарков Норам превратилась в настоящую гору. Напротив, подарки Аиши так и остались небольшой кучкой лишь от членов нашей семьи.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 После этих слов я снова посмотрел на эту виляющую хвостами группу. Я не очень хорошо знаю обычаи зверы людей, но вроде бы принося в подарок на праздник добычу, они рассчитывают потом все вместе отведать её мясо на празднике Я прямо вижу, как у некоторых слюни уже капают, и урчание в животах сливается в некий сплошной хор. Эх, конечно. Аиша ответила мне яркой благодарной улыбкой. Часть 7